Глава 12. Ликвидация Америки. В предыдущих разделах мы получили общее представление о ходе истории в Старом Свете в середине 20 века. И как мы уже отмечали, даже в Европе некоторые регионы стояли в сторонке от основной драмы, следуя собственной линии развития, менее трагичной и напряженной, чем у ведущих держав. Например, новая Испания, родившись в 1931 году заботилась преимущественно своими собственными делами. Подразумевается провозглашение республиканской формы правления после низложения короля Альфонса XIII, примечание переводчика. Еще более заметным следует признать неучастие обоих американских континентов в жесточайших европейских и азиатских событиях. Латиноязычная и англоязычная Америки испытывали параллельные экономические, политические и социальные трудности, но в своих пределах. Финансовые потрясения начала 30-х годов, вызванные европейскими проблемами, затронули американских жителей в наименьшей степени. Частный капитализм за океаном разваливался по-своему. Между тем, сам факт упадка наглядно демонстрировал, что его причиной являются не войны. На самом же деле главную роль играли неприспособленность денежной системы, дезорганизация общества из-за перепроизводства и эпидемии. Повседневная жизнь человека в гораздо большей степени связана с экономикой, нежели с войной. Экономику душила не война. Это делал кредитор. Если бы в 1900 году мир уже был единым государством, и если бы он все еще жил с экономикой частного накопления, результат оказался бы тем же. Если бы воевали сотни государств, но оставались при этом с денежной системой, которая сдерживает кредиторов и развивает промышленность, то такая система высвободила бы достаточно энергии, чтобы продолжать войну до полного взаимного уничтожения еще сотню лет или даже более. Валютный крах стал самым непосредственным фактором мирового ослабления и голода. Иными словами, человек мог пройти гораздо более долгий и мучительный путь. То есть это даже хорошо, что в 30-е годы прогресс обрушился на финансы. Тщетность всех ранних антивоенных движений – становится понятной только тогда, когда мы осознаем существенную важность денежной взаимосвязи. Сцепка между кредитором и традиционным антагонизмом становится особенно очевидной в свете параллелизма американского и европейского опыта. Со времен первого политического отделения от европейской системы американские общины прошли через свой собственный путь развития, независимый и не совпадающий с ходом событий в Старом Свете. Независимый? и все же не совсем независимый, потому что и Европа и Америка находятся на одной планете. На протяжении всего XIX века американский ум как на севере, так и на юге пропитывался идеей изоляции. В школах, в прессе, в каждом политическом высказывании общего значения преподносилось, что новый мир действительно является новым миром, бегством от тирании древних традиций, к миру, свободе, возможностям и новой жизни для человечества. Новый свет должен был избежать запутанных союзов с государствами и политикой Старого Света, забыть застарелые ссоры и ненависть Европы даже ценой забвения родства и разрыва с общей культурой, а также выработать и подать пример более щедрого образа жизни. Со времен Джорджа Вашингтона и до времен Вудро Вильсона, несмотря на гражданскую войну и серьезные экономические проблемы, американский разум никогда не отказывался от своей веры в собственное образцовое качество, и свою концепцию, что к остальному миру следует относиться по-миссионерски и филантропически. Он понимал, что много знает, но сомневался, что знает достаточно. На протяжении XIX века Америка и Европа расширялись в необъятных масштабах как с экономической, так и с биологической точек зрения. Впечатлившись своим собственным ростом, Америка склонилась к тому, чтобы проигнорировать равные темпы европейского прогресса. За сто лет благодаря огромной эмиграции из Европы Население Соединенных Штатов увеличилось на 80 миллионов человек. Но несмотря на такой мощнейший поток эмиграции, сама Европа продемонстрировала прирост на 240 миллионов за тот же период. Американец пребывал в иллюзии, что обскакал Европу. Ему казалось, что новые идеи и изобретения появляются у него дома благодаря оттоку человеческой энергии из устаревающих центров. На континенте с малым количеством препятствий Научно-техническая экспансия должна была на порядок превосходить соответствующий европейский процесс. Казалось бы, система прогрессировала, но вместе с тем она не соответствовала трансатлантическим событиям. На протяжении этого столетия изобретения в области транспорта и связи устраняли расстояние. Если раньше между точками пролегали месяцы, то теперь несколько часов или даже мгновений. Возникающие в результате этого изменения близости и отдаленности по обе стороны Атлантики составили выдающийся аспект в истории XX века. Это было подобно вращающимся и растущим вершинам, которые располагались практически бок о бок. Они приближались, соприкасались и отталкивались, шатались и разлетались по сторонам. Или это похоже на два комплекса механизмов, которым в конечном итоге суждено объединиться в один мировой механизм, чьи вращающиеся колеса пытаются сцепиться, но не сцепляются. Под дождем искр и осколков они, сотрясаясь, разделялись. С конца XIX века объединяющие жизненные силы стремились объединить Америку с Европой. К середине XX века любому стороннему наблюдателю можно было простить вывод о том, что взаимодействие потерпело неудачу. В этой истории мы уже уделяли много внимания Генри Форду, Вудро Вильсону и второму Рузвельту, Франклину Рузвельту. Рассказали об их великолепном наступлении на Европу и последующем отступлении от нее. Короткая, но толковая книга американского публициста Фрэнка Ха Саймонса «Может ли Америка оставаться дома?» 1933 года. Очень красноречиво рассматривает вопрос изоляции в том виде, в каком он возник в первые годы великого экономического спада, который навсегда закрыл дикие свободы стяжательского частного капитализма. Автор показал, как фазы сближения и отталкивания сменяли друг друга, начиная с первых империалистических предприятий Рузвельта номер один, то есть Теодора Рузвельта, 1901-1909 годы. И далее. Насколько невозможным казалось Америке не оставаться в стороне от дел Старого Света, не откровенно участвовать в них. Америка выражала свои добродетельные мнения, но не поддерживала их. Настаивала на тех или иных моральных суждениях, но не брала за них ответственность на себя. Для того, чтобы понять, как это виделось европейцам, процитируем любопытный отрывок из сочинения Саймонса. Забота Америки о мире представлялась прозрачным стремлением объединить миссию Иоанна Крестителя с методами Понтия Пилата. Иными словами, американцы пытались объединить либерализм с наивной грубостью. С самого начала Американская республика шла в отрыве от истории, от чего-то нового, гораздо более нового с учетом длительности своего периода, чем Советская республика Ленина, и с самого начала Америка не смогла сохранить свою новизну, не смогла развить и усилить свои идеи. Она развивала систему высших школ, но мужчины изменили свою структуру мышления не ранее, чем через сто лет после обретения независимости. В то же самое время она предоставила всеобщее образование низкооплачиваемым учителям и скучным женщинам. И она безмерно выросла в телесах, питаясь импортной пищей для мозга. Результатом стало появление сырой и необработанной идеи о собственной миссии. Глупые и одновременно насыщенные мировой мудростью проповеди Вильсона стали, пожалуй, наивысшим выражением американского ума того времени. Даже в XIX веке американский ум не был невежественным умом. Но вместе с тем это был чрезвычайно необразованный ум, неуклюжий, но свободный. Его религиозное возрождение происходило параллельно политическим колебаниям, в истории подлинной американской жизни мы находим такие черты, как, например, организацию митингов с призывом к покаянию. А еще факельное шествие, суровые проповеди и страстные песнопения. В волнах народных чувств, собраниях, часто в лесу, пении гимнов, увещеваниях, покаянных криках, ликующей вере, бессмысленной экзальтации и дефляции американской духовной жизни отражались бумы и спады американской мировой миссии. И только после потрясения, вызванного мировой экономической катастрофой, реальное, анимнимое американское социальное и политическое мышление обрело полную силу. Отступление Соединенных Штатов от запутанности европейских дел по мере того, как усиливалась Великая Депрессия, ознаменовалось новой, более энергичной решимостью охватить основные аспекты социальной жизни. Внутренняя ситуация располагала всем необходимым, чтобы стимулировать мышление, потому что камни в обрыв посыпались еще стремительнее, чем в Европе. Промышленное сооружение поднялось до головокружительных высот массового производства. Соответственно, и падать пришлось больнее. В 1928 году Соединенные Штаты Америки все еще считали себя самой процветающей страной в мире. В 1933-м ее безработица стала более безнадежной, а ее безработные более опасными, чем на любом другом континенте. Но они не предпринимали никаких организованных усилий для восстания. У них не существовало объединяющей революционной формулы. Они восставали как индивидуальные лица, уходили в банды и становились преступниками. Общество не было свергнуто, но оно быстро рассыпалось в пыли беспорядок. Волна преступности, финансовый стресс, неистовые усилия по экономии и все последующее удушение всеобщего образования с разрушением доверия, порядка и взаимосвязей, вот та последовательность, которую мы уже проследили в общих чертах, и которая проявилась наиболее сильно и типично именно в этой обширной и сравнительно свойственной для общей истории территориальной зоне. Рузвельт номер два храбро боролся, но пришел слишком поздно, чтобы остановить гниение. В Америке, как и в Европе, начался этап фрагментации. Это не был разгром, которому можно было бы присвоить определенную дату, но каждый день привносил новый элемент распада. Как и в Европе, Правительство в Америке превращалось в неплатежеспособного фантома. Усилия по сбору налогов становились все менее эффективными. Федеральная власть в Вашингтоне умирала вместе с Лигой наций за океаном. На обоих берегах Атлантики происходили схожие процессы. Муниципалитеты становились автономными, органы управления временными. Всюду начинали действовать союзы граждан, общество охраны правопорядка, ассоциации защиты трудящихся а в Нью-Мексико и Аризоне – рабочие советы. В районе Синих гор и на Тихоокеанском побережье небольшие республики изолировались в 1945 году и проводили странную смесь методизма, технократии и плана Дугласа. А Юта стала практически автономным штатом с единым налогом и восстановила мармонизм первоначального типа в качестве государственной религии. Но формально отделяться от Федерального союза никто не стал. У нас имеется описание Вашингтона в 1958 году, сделанное бывшим аташе британского посольства. Все послы Британской империи были заменены сводными консулами в 1946 году. Он описал свой визит в Белый дом, где его принимал за обедом президент Бенито Карузо. Срок его полномочий истек, но избранный преемник исчез по пути в столицу в Олиганских горах. В связи с последними выборами возникла значительная путаница. Два президента-сепаратиста оспаривали владения штатом Нью-Йорк после конфликта из-за урн для голосования. Это полностью прервало связь с Новой Англией. Президент очень радушно принял своего гостя и задал множество вопросов о ситуации в Европе. С большой надеждой отзывался об американском мировоззрении. «Возвращение к нормальной жизни», — сказал он, — «наконец-то стало возможным». Восстановилось пароходное движение по реке Миссисипи. Хлопок снова шел на север, несмотря на политические волнения. В 1956 году в Южную Америку отправились 140 автомобилей, вместо 72 в прошлом году. Новая бартерная система работала неплохо. Взамен в Соединенные Штаты шел кофе. Теперь президент надеялся на устойчивое восходящее движение в области бизнеса. Он признал, что гуверовский кризис длился намного дольше, чем ожидалось. Многие были измотаны до предела, но встретили тяжкие испытания с достоинством отцов республики. В заключение он произнес обычные для того времени комплименты между двумя большими группами англоязычных народов. Обед оказался простым, но сытным. Подали превосходную свинину и разнообразные овощи, которыми президент хвастался с искренней демократической откровенностью. Карузо утверждал, что свинью вырастил в собственном свинарнике, сразу за Белым домом. Там же находились и огороды с овощами. Помогал главе государства в этом нелегком деле негритянский секретариат, в чьи обязанности входило вести домашнее хозяйство, а не работать в офисе. Оставалось неясным, по каким причинам нанимали данных работников. Некоторые из них даже не умели читать. Миссис Карузо, очень приятная дама ирландского происхождения, подробно рассказывала о трудностях ведения домашнего хозяйства в Вашингтоне ввиду возрастающей неточности в сборе федеральных доходов. Но президент остановил ее, очевидно, считая домашние дела отражением платежеспособности нации. В ассамблее в то время были представлены конгрессмены только из третьих штатов от их общего числа. Остальные сочли, что посылать делегатов слишком дорого или вовсе не нужно. Оборванный владелец захолустного дома излагал жалобу. Никакой прессы не осталось и в помине, и, соответственно, его, по сути, никто не слушал. По-видимому, кто-то пытался оговорить какое-то законодательное предложение, но посетитель не нашел никого, кто мог бы прояснить ситуацию. На следующий день английский гость обедал с красноречивым, жизнерадостным и почтенным сенатором Бора от Айдахо. 1865-1970 годы жизни. Весьма любопытно отметить, что Уильям Бора – это реальная политическая фигура. Правда, скончался он в 1940 году. Примечание переводчика. Он пребывал в отличной форме и безостановочно говорил на протяжении всей трапезы, так и не позволив задать себе целый ряд заранее подготовленных вопросов. Как и президент, он очень надеялся, что в его стране все будет хорошо. Тем не менее, признал, что при его жизни в Америке заметно снизилось общее благосостояние. Со статистикой не поспоришь. В тоннах угля и стали, в милях железнодорожных путей, в массовом производстве автомобилей и товаров наблюдались очевидные неблагоприятные сравнения с прошлым. «Не хлебом единым жив человек», — объявил великий американский старик. «Давайте смотреть ближе к сути вещей». Между тем, суть заключалась в том, что американское сердце крепло. Прошедший эпидемический мор, как и все, что исходит от Бога, оказался благотворным. «Жизненный стандарт стал лучше», — утверждал Бора, «потому что у вещей стало больше благородных аспектов. Возможно, в домах стало меньше ванных комнат, по крайней мере, в рабочем состоянии» но прибавилась чистоты ума. В дни его молодости свободные жители Соединенных Штатов совершили прискорбную ошибку, погрязли в роскоши. Но все это осталось в прошлом. Теперь Америка приблизилась к старой колониальной простоте, чистоте и честности. Несколько непоследовательно сенатор продолжил осуждать нечестность Европы и неискренность европейской и особенно британской дипломатии. Какое-то время казалось, что он повторяет давно запомнившиеся речи и забыл о существенных провалах британских дипломатов. По-видимому, слово «прикрепить» он услышал первым в своей жизни, и теперь это постоянно возвращало его мысли к старым временам. Наконец он вернулся к нынешней ситуации. В своей ранней истории Соединенные Штаты проходили через гораздо более мрачные времена, настаивал он. 154 года назад Вашингтон был сожжен победоносной британской армией, Ничего подобного не происходило во время нынешней депрессии, если это вообще правомочно называть ее депрессией. Даже в самый темный час этого великого гуверовского кризиса никому и в голову не приходилось сжигать Вашингтон. Позднее этот же путешественник посетил Чикагский и Колумбийский университет, Гарвард и ряд других центров интеллектуальной деятельности. Его комментарии проницательны и умны и согласуются с нашими исследованиями психических реакций. Среди руин старой распущенности создавалось более крепкое американское сознание. Эти институты, естественно, находились в самом разнообразном состоянии адаптации к новым условиям. Не все являлись прогрессивными. Гарвард напомнил ему о древних ламаистских монастырях Тибета. Бумаги практически не осталось, поэтому все преподавание велось устно, а учащиеся всю информацию зазубривали. Библиотеки тщательно охранялись от разграбления, Наиболее важные книги хранились в запертых стеклянных шкафах. Но страницы при этом переворачивались ежедневно. Преподаватели отличались и по престижу, и по количеству последователей. Одни учителя сидели в классах или в тени деревьев, другие отправлялись на длительные прогулки, беседуя с толпой учеников. Наставников также отличало друг от друга физическое благополучие, потому что студенты выращивали для них овощи и готовили еду а также шили одежду и обувь в технических и художественных зданиях. Тем не менее, учебный процесс еще и сопровождался литературной деятельностью. Самым одаренным позволялось писать стихи на грифельных досках. В особенных случаях преподавательский состав выдавал разрешение на роспись гениальными текстами стены потолков. Студенческая жизнь протекала в атмосфере простоты и неспешности. Гостя встретил президент университета Элиотт. Высокий, пожилой, представительного вида, в тоге. Он унаследовал свое положение от деда. В комнате находился большой камин, горели свечи. Элиот красиво говорил, угощаясь простым супом, своим любимым красным вином из Мэриленда, фруктами и орехами. Беседа продолжалась до позднего часа. У посетителя по фамилии Николсон сложилось впечатление элегантной непрактичности. Он не мог отрицать простого милосердия жизни, но не видел в нем особенного смысла. Однако он, похоже, скрыл это мнение от окружающих и позволил рассказать о том, как Гарвард достиг очищения англиканской культуры, этой смеси классицизма и утонченного христианства, с изящной монархической преданностью. «Вы почитаете короля?» – спросил посетитель. «На самом деле он не король», – с горечью ответил президент университета. «Мы решили, что Декларация независимости не действует, но мы не смогли найти законного короля Англии, и поэтому нам нечем подтвердить свое отношение. Но мы лояльны и дорожим этим. Вероятно, главными предметами изучения стали геоцентрическая система мира по Птолемею, поэмы Гомера, пьесы Шекспира и теология. Скудный досуг студентов не позволял им заниматься гимнастикой на высоком уровне, и они даже отказались от таких типичных для американских колледжей видов спорта, как бейсбол и футбол. Эти игры назывались поздними инновациями. Одним из главных занятий на открытом воздухе стала вырубка леса и заготовка дров. Этот проблеск изящного идеалистического педантизма интересен прежде всего тем, что оставил немного следов для более поздних времен. После суровых зим 1981 и 1983 годов этот древний фундамент опустел и пришел в упадок. Колумбийский и Чикагский университет резко отличались от Гарварда. Здесь царило влияние новой школы мысли Густава де Винта. Здесь прижились традиции Дьюи, Робинсона, Гарри Элмера Бранца и Раймонда Фоздика. Заброшенный Нью-Йорк с огромными незанятыми небоскребами казался опасным, но на реке Гудзон все еще велась значительная торговля и некоторая производственная деятельность. По большим железным мостам передвигались вьючные лошади и мулы. Так осуществлялась торговая связь между севером и югом. В Чикаго промышленные рабочие находились в тесном контакте с сотрудниками колледжей. И те, и другие с большим воодушевлением работали над тем, что называлось общей проблемой восстановления. Они, написал Николсон, не признают, что цивилизация разрушена. Как и в Вашингтоне, они говорят о гуворовском кризисе. Я никогда не встречал людей настолько уверенных в том, что однажды все наладится. Дома нет ничего подобного. Однажды ночью произошло землетрясение, и огромный радио-сити рухнул. Утром толчки все еще продолжались, и клубы пыли не осели. Люди высыпали на разрушенные улицы. Но оказались ли они подавлены? Вовсе нет. Еще немного ликвидации, меланхолично подытожил какой-то мужчина, стоявший рядом со мной. Надо же как-то избавляться от вещей, которые стали ненужными. Николсон составил довольно полный отчет об учебных планах как колумбийского, Таки Чикагского университета. Его поразили оснащение научных лабораторий и по-настоящему серьезный подход к экспериментальным работам. «Я чувствовал себя так, словно вернулся в 1930 год», — сообщил он, когда посетил химическую лабораторию Рокфеллера. Но еще больше его поразило продвинутое состояние социологических работ. «Они выпускают своего рода юристов», — написал он, «но тем не предстоит становиться участниками судебных процессов». Я думаю, что новый закон, разработкой которого они занимаются, это и есть самый интересный элемент этого места. Это совсем не то, что, скажем, мой отец мог бы признать законом. Это физиология и патология общества. И это социальная терапия. Хупер Гамильтон и Рин Кей говорили о либеральном образовании. Они слышать не желают ту чепуху, какую мы распространяем у себя дома о закате человечества. У нас имеются все основания для того, чтобы назвать это ключевым наблюдением. Нельзя не отметить, что базовый английский язык редуцировался до практически приемлемого уровня. Испанский и английский пошли по одному пути, чтобы стать взаимозаменяемыми. Так и вышло в 21 веке. Сильно сократилось преподавание французского, а старые классические занятия, греческий и латынь, судя по полному молчанию об этих дисциплинах, и вовсе сошли на нет. Наш турист прилетел из Чикаго на аэродром Генри Форда в Дирбарне, увидел руины основных заводов и реконструированное поселение, а также провел несколько дней в технологической школе и в музее американской жизни. Несколько квадратных миль тщательно обработанной земли вокруг открытого пространства аэродрома убедительно доказывали, что старая идея Форда о разделении времени персонала между сельскохозяйственным и механическим производством эффективно работает. В Детройте начала успешно функционировать ассоциация текстильных и обувных фабрик. В год производилось несколько тысяч автомобилей и несколько сотен самолетов. А еще появился департамент радио. «Да, мы поддерживаем связь», — сообщил директор. «Мы не вмешиваемся в чужие дела, и нам никто не мешает. Мы запускаем все, что осталось от дистанционной рассылки, включая Мексику и Канаду. Никто не создает нам препятствий в связи с пересечением государственных границ». Когда торговля находилась в наихудшем состоянии, мы обрабатывали наши фермы и проводили научные эксперименты. Корабль мира Генри Форда совершил решительный поворот в мировой истории, а вышеупомянутым директором, по-видимому, являлся единственный сын этого великого оригинала – Эдсел Форд, который продолжил начинание своего тонкомыслившего родителя. В реальности Эдсел Форд скончался в 1943 году. То, что это место смогло сидеть, тихо продолжая свою работу, не было пустым бахвальством. Гость из неряшливого мира остановился в царстве аккуратности. Под блестящим руководством Эдсела Форда удалось сохранить мастерскую Томаса Алва Эдисона, которую изначально восстановил Генри Форд. В музее Николсону показали первый фонограф и первый в мире телефон, а также самые ранние экспериментальные автомобили и самолеты. «Все это происходило и происходит прямо на наших глазах», — гордо произнес Николсон. «Мы видели начало, триумф и крах величайшей цивилизации. Мы охватили всю историю массового механического производства». «Ничего подобного», — решительно возразил директор. «Это только самое начало». Затем последовал длинный разговор, суть которого визитер позднее тщательнейшим образом записал. Благодаря этому у нас сегодня имеется возможность убедиться в том, что посреди всемирного хаоса, нищеты, социального беспорядка и бессвязной крестьянской жизни, механическая транспортная система сохраняла свою жизнеспособность. И мы можем поставить слова директора в Дирборне в один ряд со словами европейского авиатора, о которых сообщил Титус Кобет. В обоих диалогах ощущалось ясное осознание окончательной смерти старого мирового порядка. Короли и Конгрессы мертвы важно произнес директор в Дирборне. А банковский бизнес еще мертвее. «И что грядет?» – заинтригованно спросил Николсон. «Это!» – сказал директор и указал на самолет, который бесшумно оторвался от взлетной полосы и растворился в густой небесной синеве. Принято считать, что Британская империя стала мировым гегемоном по итогам Семилетней войны, 1756-1763 годы. На полтора века в мире установился так называемый «Пакс Британика» – британский мировой порядок. После Первой мировой войны, благодаря гигантским военным долгам, Англия уступила инициативу США. С этого момента мир начал преобразовываться в формат «Пакс Американо». После окончания Второй мировой войны британская империя под ударами американского капитала практически полностью развалилась в течение четверти века. Таким образом, получается, что в данной главе Англичанин Уэллс попросту выдавал желаемое за действительное и по этой причине промахнулся, что называется, по полной программе.